Глава 46. В бой идут коты. После полудня – особняк семейства Горгани. Когда Хаимдар с серьёзным лицом рассказывал про имперское спецподразделение кимриков, я представляла небольшой отряд из закалённых боями хищников – Ловких и опасных, способных часами держать над союзниками щиты или поддерживать наступление, атакуя врага мощной магией. Но никак не армию мелких мевчащих комочков, вихрем, носящихся по дому и объедающих все, что попадется в лапки. На фоне имперских коллег Джарван выглядел настоящим великаном. Тот же вожак, очаровательный пушистик с блестящей черной шорсткой, кожистыми крыльями и модным воротничком жабо, был раз в пять мельче нашего катамишки. Конечно, Джарванчик специально наращивал меха и объемы ради роли, но все же... «Мряф-мяф, мур-мур-мяф, мряф!» Передо мной приземлился вожак. Зверек ткнул лапкой в карту, прося еще раз сверить маршрут и прогнать план. Кот не зря носил знак отличия и занимал высокий пост. На фоне остальных кимриков он выделялся военной выправкой и деловитостью. Пушистик активно участвовал в обсуждениях, уточняя нюансы и выдвигая идеи. Некоторые мы приняли. Хейм согласился с аргументами зверька, когда тот предложил не тащить в подземелье чемодан накопителей, а распределить энергию между кимриками – и приставить к каждому бойцу нашего отряда по личному коту. Эту тактику пушистики отработали в Империи, сражаясь хвост к хвосту против темных в Тинтари и помогая уничтожить реинкарнацию Сайки Рингвар, когда та пыталась устроить переворот и подчинить императора Дхаргарии. Последнее меня интересовало особенно, но время поджимало. В итоге мы с вожаком договорились встретиться позже и обсудить славные подвиги кемрийского отряда за чашечкой молочка и тарелочкой пахлавы». «Мяф!» Кот нетерпеливо взмахнул крылышками и снова указал на карту. «Да, вы и остальные кемрики сразу перемещаетесь к Йорану вместе с Хеймдаром», кивнуло, указав на одну из пещер. «Арорин выяснил, что заклинание, удерживающее второго Рейлига в подземельях, берет начало именно здесь» мр мр -ня. Вожак потребовал тишины, и остальные кемрики мигом притихли, кольцом устраиваясь вокруг нас. Котов было очень много. Вначале я пыталась сосчитать их, но сбилась на третьем десятке. Хорошо еще, что Софико заранее отпустила слуг, и азарные пушистики могли беспрепятственно носиться по дому, не рискуя привлечь ненужное внимание». «Ваша задача – помочь Хеймдару и Сейване с каркасом плетения и наполнить его магией», – продолжила. «Дальше в дело вступит наш отряд». Во вторую группу входили я, командир, духи и хаук. Каждому из нас выделили по накопительному коту. Зверьки не участвовали в спасении маленького Рейлига и подготовке к ритуалу. Они находились в резерве, вступая в дело только при освобождении Йорна и отвечали за бесперебойное снабжение магией во время спасательной операции. «Отряд А1 должен сидеть вот здесь», напомнила, указав на отмеченную зеленым пещеру, и, сместившись немного влево, добавила, «А2 занимает этот коридор». Чтобы никто не запутался, каждому коту повязали на лапку цветную ленточку, отметив принадлежность к определенной группе. Всего в операции участвовало шесть кемрийских отрядов, и ответственность на котах лежала немалая. Я не представляла, как бы мы справились без них. Зверки прибыли четыре часа назад и уже успели отличиться в разведке. Адъютант вожака, белоснежная кошечка с жемчужным браслетом на лапке и ее помощник, тощий рыжий кимрик с огненными крыльями, следили за советником Домиана и казначеем из изнанки. Полчаса назад они сообщили, что враги скрылись порталом в неизвестном направлении. Хеймдар не ошибся, темные начали действовать, и если хотим сыграть на опережение, пора выдвигаться в подземелья. «Во время ритуала подчиняйтесь господину Кайруасу, напомнила Катам. «Он будет дирижировать магическими потоками, сообщая вам, в каких зонах необходимо увеличить или снизить мощность вливаний». Таланты Хаука не ограничивались умением призывать боеспособные тени, но и позволяли тонко чувствовать изнанку. Он единственный мог контролировать работу зверьков, координируя и следя за тем, чтобы кимрики случайно не переусердствовали. Много магии хорошо, но в нашем случае щедрость могла оказаться фатальной, повредив завесу и спровоцировав неконтролируемые извержения. «Мрямур!» мур мур Вожак отсолютовал мне лапкой и поинтересовался, когда начинаем. «Пока ждем сигнала». Я перевела взгляд на часы. Хеймдар уже связывался с нами и просил быть на чеку. Последняя разведка принесла неутешительные результаты. Темные вплотную подобрались к пещере, в которой Айна спрятала малыша, Мы не знали наверняка, чувствуют ли они маленького Рейлига или просто выискивают наиболее удобную точку для удара по логову Йорона, но при любом раскладе близость шаманов нервировала и значительно усложняла работу. Впрочем, были и хорошие новости. Благодаря Кемрикам мы полностью восстановили тень Хаука и призрачного защитника, приставленного ко мне командиром. С ними я чувствовала себя увереннее, да и щит Хеймдара давал значительную фору. Хорхе уже ознакомился с содержимым свитка, и сейчас они с хауком заканчивали магическую болванку, чтобы не тратить время в подземелье, а сразу перейти к извлечению кладки. Мяф. Вожак кивнул и деловито поправил жабо. Для боя он выбрал серебристый воротничок, отдаленно напоминающий латный доспех. Мерцающие чешуйки на ткани притягивали взгляд, создавая иллюзию настоящего металла и подчеркивая благородный блеск кошачьей шерстки. Я едва сдерживалась, чтобы не затискать воинственного пушистика, и жалела, что нельзя показать кемрийскую братью-демонятам. Малышня бы точно оценила. «Ой, кстати!» — встрепенулась искра, подслушав мои мысли. «Напомни об этом после боя!» Показывать котов в открытую нельзя, но они могут просочиться в лазарет сквозь изнанку и подлечить пострадавшую детвору. Мяу. гур Айна с Жарванчикам также высоко оценили идею. Точно, обрадовалась, вспомнив, как кот восстанавливал мои резервы и забирал боль после того, как подвернула ногу. Я с ними слетаю, прослежу, чтобы демонята случайно не проснулись во время лечения. Добавил Кикимрик, не отрываясь от тренировки. Уж не знаю, что сделал Хеймдар, но после возвращения искра была настроена решительно. Вооружившись двумя зубочистками, она ловко отрабатывала смертоносные уколы на фантомных шаманах и метала снежинки, как сюрикены. — Кстати, о малышне. Я нетерпеливо постучала пальцами по столу. Новостей из лазарета пока не поступало. — Леди Софико сообщила, что первое переливание магии прошло успешно, — отозвался Альен. «Состояние детей стабильное. Ну, о выписке пока говорить рано». «Тем более помощи Кемриков лишней не будет», — кивнула искра. «Я еще своей вьюгой поделюсь и... Ой!» Да говорить дух не успел. В центре гостиной вспыхнул теневой портал, и оттуда выскользнули Хеймдар с Севой. Кажется, пора начинать. «Готовы?» — вместо приветствия спросила шепот. На ней была легкая кожаная броня и маска, скрывающая лицо, а на поясе висело два клинка. Хейм предупреждал, что они не имеют права вмешиваться в сам ритуал, но если дело примет дурной оборот, придут на помощь в обличье смертных. Да, в комнату вошли Хаук и командир. Оба также были без иллюзий и во всеоружии. В честь предстоящего сражения даже мне выдали небольшой многозарядный арбалет и форму наемника. Личину Азы пришлось снять, в подземельях она все равно не продержалась бы и минуты, но я настолько к ней привыкла, что сейчас чувствовала себя уязвимой. Единственный, кто ликовал и искренне радовался возвращению истинного обличья, была Искра. Днем дух то и дело призывал крохотное зеркальце и любовался своей белоснежной мордашкой и россыпью снежных веснушек но перед боем зачем-то нарисовал на щеках по две зеленые полоски, словно предупреждая врагов «Осторожно, злой Кимрик. «Хорошо». Хеймдар открыл два портала и начертил в воздухе защитную руну, благословляя нас перед боем. Поклонившись, я до боли сжала кулаки и нырнула в портал, словно в омут. Золотистая вспышка на миг ослепила — но едва развеялись магические всполохи, я с удивлением отметила, что свет исходил не от них. Своды пещеры были сплошь усеяны искрящимися кристаллами. Они прорастали сквозь камень хрустальными цветами, наполняя лежбище маленького рейлик голубоватым свечением. «Это кровь скалы!» — пояснила искра, заметив мой недоуменно восторженный взгляд. «Легендарные ливерийские сапфиры!» охнула. «Вот это да!» Слышала, что эти камни обладают поистине уникальными свойствами и могут накапливать бесконечное количество энергии, а найти их практически невозможно. Единственное месторождение находилось в Ливерии, но его точного расположения никто не знал. Ходили слухи, что сапфиры могут прятаться в скале, скрываясь от искателей сокровищ» а единственное в своем роде украшение с этими камнями хранилось у короля Талиина. «Кристаллы действительно живые, и на самом деле это не камни, а духи скалы», отозвался Кикимрик. «Они защищают будущего хранителя и пропустили нас в пещеру только благодаря Айне». Кр -кр -кр Драконица шмыгнула вперед, приветствуя духов. Сиянье сапфиров усилилось и пошло рябью, словно камни отвечали с помощью секретного шифра. «Мря!» — восхитился кот. Он старательно держал себя в лапах и не подворовывал магию, хотя в пещере ее было море. «Зачем мы снаряжали кимриков, если здесь столько силы?» — спросила у Искры, пока Рейлик что-то согласовывала с духами. «Их появление стало для меня сюрпризом» и я переживала, не повлияют ли живые кристаллы на мои плетения и щит Хеймдара. Хорхи и Хаук расположились в соседней пещере и по сигналу должны были раскрыть его, пряча меня от поисковых плетений шаманов. — Не переживай, Айна сейчас обо всем договорится, — заверил Кикимрик. — Корулы мешать не будут, возможно, подсобят, но много магии отдать не смогут. — Почему? — удивилась. Рейлик — это сердце Ливерии, а они — ее кровь. Без силы кристаллов вулканы сойдут с ума, и тогда мы не удержим их ни одним заклинанием. От слов искры я невольно поежилась и сразу вспомнила о засевших неподалеку шаманах. — А шаманы не могут охотиться на королы? — предугадал мой вопрос Кикимрик. — Конечно, они давно жаждут заполучить их. Но пока жив хоть один рейлик, шаманам до них не добраться. «Подожди, хочешь сказать?» «Эти камушки в некотором смысле и есть главное сокровище островов», — кивнула Искра. «Магия Рейлигов хоть и невероятно могущественна, но не безгранична. А корулы могут не просто накапливать, а и самостоятельно генерировать энергию. Это бесконечный источник силы, о котором так мечтают темные», — просипела, покосившись на ближайший кристалл. «Он подмигнул мне» нежно-голубым сияньем и тут же скрылся в скале, словно напоминая, что камушки не так беззащитны, как кажутся на первый взгляд, а еще невероятно хитры и своенравны. Это успокоило. Горные духи напомнили озорных демонят, и желание расправиться с темными вспыхнуло с новой силой — Я больше не сомневалась, готовясь любой ценой защитить волшебные острова и их сокровища от Айшагирской скверны».